Глава двадцать первая. Говорят, самое сложное – ждать и догонять. Ну, не знаю, как насчет второго, а первое точно нет. Может, просто сыграло то, что наконец-то от меня ничего не зависит. Три недели назад мы вернулись в Лобачевский, где отдел кадров НИИ физики пространства закрыл мой рабочий договор на участие в экспедиции. И день в день принял на работу внештатным лаборантом. Ещё 2 недели потребовалось Михаилу, чтобы обработать и свести добытые подтверждённые данные для написания отчёта. Вместе с отчётом Филиппов приложил свою докладную записку, в которой коротко и по существу расписал вновь открывшиеся благодаря мне возможности по исследованию территории за порталами. Единая национальная информационная система, объединяющая в том числе все НИ и также военные части, госпредприятия и так далее, не давало возможности затерять записку или не дать ей ход. Все заинтересованные лица в армии, разведке, правительстве, аппарате президента и ещё во множестве мест документ обязательно пройдут. И обязаны будут хотя бы ответом отреагировать. Нет правителю понятно. Именно потому составление записок неофициально руководства в на местах не одобрялось. И данным инструментом рядовые сотрудники, нацеленные на карьеру, обычно старались не пользоваться. Внимание вышестоящих структур палка о двух концах. Да и самого инициатора, если тот посылал какую-то хрень, пусть и не наказывали совсем уж явно, но косвенно сверху подпортить жизнь очень даже могли. Никто не любит спамеров и тролей. Ага. Но в нашем случае ситуация как раз сложилась такая, для которой система записок и создавалась. Оставалось только подождать, пока шестерни государственной машины провернутся и надеяться, что оборот будет не холостым. А пока... Декабрь в Наукограде выдался снежным, пасмурным, зато не особо холодным. Самое то для любителей активного отдыха на природе. Причем огромный городской парк, уместный для катания на лыжах, решительно не котировался. Мол, там детишки пусть снег портят на уроках физры. Что уж говорить о тех, кто вместо силы собственных ног предпочитал напрыгать двигатели снегохода или внедорожника. Обычно под видом: "Ну, мы тут на рыбалку подлёдную поехали". В общем, предлог убраться подальше от границ Новоачевского с его сплошным видеонаблюдением, мне долго искать не пришлось. Электро снегоход оказался машиной с норовом. Перевернуть его без опыта вождения у меня получалось практически на ровном месте. Стоило чуть притопить, одновременно поворачивая руль, Автопилотам и понятно, эти бешеные болиды никто и не пытался снабдить. Так что затем она могла сильно забуксовать <coughs>, во всех смыслах. К счастью, зете удалось укротить механического зверя на лыжно-гусеничном ходу буквально за считанные минуты. А мне лишь оставалось покрепче прижиматься к любимой во время движения. Как же тут красиво! Синта раскинула руки, кружась на одном месте. Вид на замерзшую реку с обрывистого метров десять высотой берега и правда открывался шикарный. И снега на поляне площадки под кронами высоченных сосен с тех пор, как его расчистили в последний раз, почти и не нападало. Явно люди сюда приезжали отдохнуть не только летом. Немного потоптавшись, я обнаружил аккуратный низенький навес рядом с обложенным камнями кострищем, под которым добрые люди оставили запас почти сухих дров. Удивительное здесь единение с природой ощущается. Когда огонь затеплялся, подсел рядом и поделилась своими впечатлениями Зэта. Я только мысленно хмыкнул, пододвигая поближе кофр со взятой с собой едой. Услышь подобное из уст синтетического существа, один из тех их моститых профессоров кибернетиков, не бой себе все волосы из бороды. Бы. А вот моей девушке искусственное происхождение ничуть не мешало чувствовать себя частью природы, живой частью. Впрочем, я тут последний, кто станет её разубеждать. Часа 2 мы просто наслаждались ситуацией. Пока не нажгли достаточно углей под запекание мяса и картошки. Впрочем, к готовке тоже приступили без спешки. Это людям без большой нужды не рекомендуется кататься по лесу зимней ночью, так быстро приходящей на смену короткому декабрьскому дню. А вот буквально на шпигованной дачуками и сенсорами Синтия светло, темно, большой разницы нет. Можем начинать, я думаю, предложил я, отведав шашлык. Рядом никого. Зата не поленилась отойти от засвечивающего ей часть аппаратуры костра и обойти его кругом. Ну что ж. Большой солот номер 1, выгрузка. Запас энергии 2% от максимального. Разведывательный модуль идентификатор Фая выгружен. Доступно управление внешнему модулю. Фая, я отмахнулся от интерфейса виридкомплекса, разглядывая появившуюся на утоптанном снегу собаку. «В этот раз самую настоящую собаку, нормальных габаритов и вида с шестью тёмно-коричневого оттенка и умными чёрными глазами. И, вроде как, действительно борзая». «Бордовая, хотя какая она теперь бордовая», в ответ на своё имя пару раз взмахнула хвостом. А когда я протянул руку, подошла и ткнулась в ладонь мокрым холодным носом. «Смогла засесть что-нибудь?» Погладив животное по умной голове, не оборачиваясь, спросил я у Зетты. «Именно что-нибудь», — отозвалась она, — Данные с ус работавших датчиков есть, но сигнал был очень слабый, и его запись потом довольно сложно интерпретировать. Ладно, потом ещё поэкспериментируем, решил я. Чем дольше смотрел на собаку, тем больше видел в ней именно ту мою Фаю. Ну, словно раньше она была щенком, а теперь выросла, повзрослела. А ну-ка, апорт! Барзая сорвалась за брошенной палкой, как выпущенная стрела. Подхватила деревяшку едва ли не раньше, чем та успела коснуться снега. После чего принесла ее мне и положила у ног, опять скупо и вежливо вильнув хвостом. Мне стало стыдно. Сказать собака, разумеется, ничего не могла. Но ее движение и позу я перевел как «Ну что, еще дурацкие задания будут?» но «Я на мгновение задумался. Разведка?» И опять файл словно сорвало с места ураганом, но при этом у меня осталось четкое впечатление, что борзая этим приказом осталась не в пример более довольна. Запас энергии 2% от максимального. Этот комплекс отреагировал на мое желание узнать, расходуется ли на манифестацию энергия. Судя по ответу, нет. А если так? Я моргнул, и вторая картинка в сознании так же послушно пропала, как и появилась. А вот глаза всё так же хотелось как минимум хорошенько протереть. Уж слишком размытой и нечёткой получилась передача изображения. Данный разведмодуль не специализирован для визуальной разведки. В этот раз справка верь системы дала прямой ответ. И логично. Я запоздало вспомнил, что собаки именно так и видят. Вблизи более-менее, а вот удалённые больше чем на метр 2 объекты уже плохо. Да ещё и без цветопередачи. Но все эти мелкие неудобства компенсирует собаченюх. Вот только смогу ли я интерпретировать запахи, уловленные Фай, так же хорошо, как это делает она сама? Что-то со мне, если бы у вереткомплекса был разум, наверняка я услышал бы тяжёлый вздох. А так только почувствовал, что к моему мысленному взору поддвигают поближе карту. Во всяком случае, я вдруг понял, с какой стороны от меня и на каком удалении в снегу торит временный тоннель мышь-полёвка, где на ветке шелушит еловую шишку белка, а где это что, реально заяц. Однако, хотя жалко, что я больше не могу толком оглядеться зрением питомца. Второй большой слой свободен для загрузки. Загрузка модуля визуальной разведки возможна. Отлично. А где я такой модуль возьму? Ответ пришёл откуда не ждал. Секунд через 20 на площадку перед Костром опять выскочила порзая, сжимающая в пасти что-то белое. Когда она аккуратно положила свою добычу мне под ноги, оказалось, что это серая куропатка. Уверенно опознала Зэта и удивилась. Надо же, ещё живая. Как Фей её аккуратно поймала и донесла. Только помяла и придушила, а так похоже, даже все кости целы. Для загрузки модуля необходим физический контакт. Напомнил вирид комплекс, но добился ровно обратного. Руку я отдёрнул. Нет, в целом-то логично использовать птицу как удалённые глаза. Видят пернатые хорошо, но не куриц уже. Разве что её крови хватит, чтобы загрузить в малый слот крововую регенерацию. Рекомендовано использовать существ большей массы тела. Почему-то так я и думал. Ну и что мне с этим охотничьим трофеем делать? Фаис кормить. Помнится, читал в интернете, что птичьи кости для собак и кошек попросту вредны. И все же протянул руку, намереваясь рассмотреть безучастно лежащую у моих ног добычу. И именно этот момент выбрала куропатка, чтобы перестать изображать из себя мертвую тушку и попытаться взлететь. Поймать я ее попытался чисто машинально, на одних рефлексах. Разумеется, пальцы бессильно скользнули по перву. Предмет загружен в первый малый слот. Семь слотов свободны. «Ну, вообще отлично. Теперь у меня еще и курица в инвентаре, живая. И как я раньше без нее обходился?» «Запас энергии 1 – один процент от максимального». «Тьфу, блин. Ладно, пусть рыжит. Надеюсь, она прямо там не сдохнет. Или не нагадит. Ай, зачем я об этом только подумал, гадость какая? Но смех смехом, а проверить-то и правда нужно. Брррр!» «Фая, шашлык будешь? Или тушенку?» Посмотрев на сидящую рядом собаку, спросил я. и получил в ответ куда более заинтересованное интенсивное покачивание хвостом, чем раньше. Понятно, что эксперименту с виредком комплексом воли и неволи пришлось продолжить. Не буду описывать, как мы охотились на беднягу Лося, чтобы пустить ему кровь. Сюр был ещё тот. Погоня по найденным фаям следам на снегоходе под управлением синтетика с самодельным копьём. Охотничье ружьё, мне, разумеется, даже в теории не полагалось до 18. И вообще, оружие, за исключением сигнальной ракетницы со специальными отпугивающими крупных животных снарядами, прилагаемых на пункте проката снегоходов к каждому аппарату. Но ну, как бы то ни было, крововую регенерацию в слот я себе заполучил. С расходом энергии всё оказалось не так печально. Загрузка малого слота предметом требует существенно меньше процента запасённой биомассы. Во всяком случае, для некрупных лёгких вещей. Другое дело, что индикация верить системы почему-то эти доли процента не показывает, делая предупреждение только при изменении количества целых единиц значения. Выгрузка-загрузка модуля обходится еще дешевле. Видимо, потому что FIRE является частью самого комплекса. Второй большой слот так и остался пустым. Во время вылазок на природу по выходным ни один медведь-шатун нам не попался. К счастью, для кого больше, для себя или для меня, вот уж не знаю. Но... Декабрь, Новый, 2052 год, январь, работа внештатным лаборантом вне физики пространства для меня больше напоминала Синекуру. Я уже подумывал над тем, чтобы каким-то образом вы загоните за дело кадров себе два, а лучше три отгула, чтобы слетать к бабушке, отметить приближающийся день рождения, даже посетил пару субботников ради этого. Середина 21 века, куча роботов, наполненный государством бюджет, но, блин, чем нагрузить сотрудников неурочно и не по профессии, у института почему-то все равно находилось. Ладно, 18 лет все-таки, не хотелось бы обидеть Марину невниманием. Ради этого можно и потрудиться сверхурочно. Ярослав, Михаил позвал меня именно в тот момент, когда я с довольной улыбкой перечитывал пришедший e-mail. Третий отгул мне всё-таки зажмотели, но два дали. Причём перед выходными, так что бабулю я смогу теперь объедать аж 4 дня. А вот ведомственные билеты на самолёт туда и обратно оказались очень приятным сюрпризом, честно не ожидал. Я здесь, в отличие от меня у цензора, кроме рабочего места в лаборатории, был и свой кабинет. Попасть в который, между прочим, можно только миновав Тину, а андроид свой пост у двери держала неизменно крепко. Нас сделав упорно первое слово сообщил мне Филиппов. Вызывает директор нашего НИ через полчаса у него. Записку обработали, тут же сделал вывод я. Именно. Ну что, с богом, что ли?